Джим отыскался. «Прошло два года, а я по-прежнему не могу связаться ни с Джимом, ни с Мэри. Что касается меня самого, то я прочно встал на ноги. По приезде в Калгари я обратился к знакомому моей матери, необыкновенному человеку, который к тому же оказался главой быстро растущей местной компании». «Джон Берус изменил мою жизнь так, что в это невозможно поверить, и занял в ней очень важное место. Невероятно, но теперь у меня есть наставник. Джон дал мне работу и ответственность. Он сменил руль на бесцельно болтавшейся лодке и задал ей новый курс. Он помогает мне, верит в меня, вдохновляет. Чем больше ответственности он на меня возлагает, тем большего я добиваюсь». Он сделал из меня взрослого человека, стал дорогим другом на всю оставшуюся жизнь. У меня теперь есть зарплата, квартира, машина, а еще я влюбился. В джаз-баре у Эстин я встретил Терри, очаровательную стюардессу, и с тех пор мы неразлучны. Она умная, веселая и любящая, мне очень нравится ее оптимизм и вкус к жизни». Мне так не терпится поделиться своей удачей с друзьями. Может, Джим по-прежнему на мели? А как дела у Мэри? Я не перестаю думать о них. С того момента, как мы обнялись на автовокзале Лос-Анджелеса, прошло почти два года. А я понятия не имею, где их искать. До того момента как... Это что за чертовщина? Я иду по торговому центру в Калгари с моим коллегой Джоном. И замираю на месте. На меня смотрит Джим. Господь всемогущий. Это ведь действительно Джим. Он смотрит на меня с обложки журнала в газетном киоске. В трех метрах от меня. Джим. Как за два года он попал на глянцевую обложку? Я судорожно хватаю журнал и говорю моему коллеге. Вот он. Это тот самый друг из Лос-Анджелеса, о котором я рассказывал. Джон в недоумении. Погоди-ка. Ты знаешь самого Джима Моррисона? Быть того не может. Я читаю статью и теряю дар речи. Этого действительно не может быть. Там рассказывается о сингле, ставшем мировым хитом «Light My Fire», о суперпопулярном альбоме, о группе «The Doors», о музыке, которую я слышал по радио, но как-то не обращал внимания. Оказывается, альбом был записан компанией «Электро» в Лос-Анджелесе. Узнав об этом, я мчусь обратно в офис. «Электро Рекордс», «Добрый день». «Алло, здравствуйте. Я звоню по межгороду. Мне нужен Джим Моррисон». Джон сидит рядом с моим столом, и на его лице написано. «Ну, конечно. Прямо разбежались. Прошу прощения, но он сейчас занят и не может подойти. Пожалуйста, скажите ему, что это очень важно». В голосе на другом конце провода слышится сомнение. «Извините, кто говорит?» «Скажите ему, что звонит Билли Козгрейв». Через несколько мгновений раздается голос Джима. «Старик, ты где?» «Джим, я поверить не могу. Только что увидел тебя на обложке журнала. Скажи сначала, где ты. С тобой все в порядке?» «Да, я работаю в Калгари. Но это потом. Расскажи о себе». «А мы гадали. Куда ты подевался, старик? Я хотел тебе позвонить, но понятия не имел, где тебя искать. Билли, после твоего отъезда тут столько всего произошло?» Джим рассказывает о том, как они писали песни, репетировали, старались получить возможность где-то выступать. И как, в конце концов, The Doors стали постоянной группой в Мекке для любителей рок-н-ролла, клубе виски аго Любопытно, что в какой-то момент они выступали у Газари, где когда-то танцевала Мэри. Потом вышел первый огромный хит «Light My Fire». А их первый альбом сразу занял в чартах вторую строчку, уступив лишь The Beatles и их альбому Surgeon Peppers Lonely Hearts Club Band. Просто головокружительный взлет. Я поражен. Джим, как это возможно? Я же ни разу не слышал, чтобы ты спел хотя бы одну ноту. Сам удивляюсь, старик. А оказывается, я вокалист. В трубке слышен его знакомый смешок. Значит, у тебя все окей. Что за работа? Это новая туристическая компания, которая продает по всей Канаде путевки в Мексику и на Гавайи. Маркетинг мне очень нравится. Честно, к тому же, как выяснилось, у меня неплохо получается. Хм, а тебе это интересно? Это однозначно интереснее, чем продавать подписки на Лос-Анджелес Таймс. Да уж, я помню. На мгновение мы оба замолкаем. Старик, я поверить не могу, что мы снова на связи. «Вот тебе еще прикол. Наша компания называется «Искатели развлечений». Думаю, ты оценишь. Правда, что ли?» «Конечно. Всем ведь нужны развлечения, так?» «Кстати, слушай, раз уж мы заговорили о поездках, мы поговариваем о большом европейском турне. Дай мне свой номер, чтобы тебе перезвонил». «Я диктую свой рабочий телефон, потому что здесь я провожу много времени каждый день». «Билли, я знаю, что для тебя это звучит странно, но мы сейчас записываем. Я должен идти. Позвоню завтра». «Джим, подожди минуту. Скажи только, как Мэри». «Все такая же красивая. Перебралась в Венес вскоре после твоего отъезда». «Ничего себе. Это близко от тебя, и Рэя, и Дороти». «Да, недалеко. Ты ведь помнишь, в Венисе все близко». «Вы с ней видитесь? Иногда». «Я теперь встречаюсь с такой классной девчонкой, Пэм, сам увидишь, когда познакомишься». «Я звонил Мэри, но там все повторяют, номер не обслуживается». «Да, точно, ее нет в телефонной книге, ее донимают журналюги, чтобы она дала интервью. А ты ведь помнишь, как она всегда оберегала свое личное пространство?» «Так хочется ее увидеть». «Вот она удивится, когда я ей расскажу, что ты меня нашел». Мы о тебе беспокоились, честно. Все гадали, куда ты запропастился. Все ли у тебя в порядке? Ладно, Джим, завтра еще поболтаем. Да, мне пора, старик. Очень рад тебя слышать. До завтра. Я кладу трубку и смотрю на Джона, который смотрит на меня. Широко разинув рот. На следующий день звонок. Здорово, старик. Это я, Джим. Я тут подумал, почему бы тебе не приехать и не поработать с нами. «А что мне у вас делать? Ты можешь стать нашим тур-менеджером. Ну, там, бронировать и все организовывать для нашего турне по Европе. Я не верю своим ушам». «Сам знаешь, перелеты, отели, лимузины и все такое. Джим, это звучит нереально круто. Ему пора идти, и он просит позвонить ему в субботу днем. Я задумываясь над предложением Джима, «Мне в руки плывет невероятная возможность». поработать со знаменитой рок-группой, быть рядом с близким другом. Перед глазами встают новые картины. Мы опять вместе тусуемся, путешествуем, развлекаемся, сходим с ума. Я смог бы снять себе квартиру в Лос-Анджелесе, а поначалу пожить у Джима, пока не найду жилье. И еще я, наконец, увижу Мэри. Ехать или не ехать? Ну, конечно, ехать». Но потом я вспоминаю, как часто мы накуривались до потери сознания. Каково это – вести образ жизни рок-группы. Алкоголь и наркотики всегда под рукой. Нескончаемые вечеринки с джимом. Не забывая я и о своих безрассудных порывах, всегда не раздумывая кидаться туда, где опасность. Короче говоря, взвешивая все соблазны, которые плывут ко мне на серебряном блюдце. И я еще сомневаюсь... «Однако впервые в жизни у меня все стабильно, и мне это нравится. И, конечно, я не хочу уезжать от моей девушки. У нас с ней легкие теплые отношения. Мы уже подумывали съехаться и жить вместе. Плюс я люблю свою работу и людей, с которыми занимаюсь ей. Я ценю свою жизнь, свою независимость. Я колеблюсь и решаю спросить совета у Джона, моего босса и наставника. «Привет, Джим! Ну что, старик!» Когда ты сможешь приехать? Я куплю тебе билет. Джим, честно говоря, я в колебаниях. Ты издеваешься? Давай приезжай. Тебе все понравится. Наркота, выпивка, девушки. Ты глазам не поверишь. Они совсем ненормальные. Ходят за мной по пятам. Прыгают прямо в машину. Я выдерживаю паузу. Работа тебе понравится. И вообще это будет не то, что раньше. Когда ты спал то на диване, то на крыше или под пирсом. «Знаю, Джим. Я кажусь тебе психом, будто это и не я. Так в чем дело, старик? У тебя есть девушка? Ты влюбился, что ли?» «Да, но дело не только в ней. Мне осточертело вечно сидеть без гроша. Дошло до того, что мне пришлось одалживать один цент у нищенки на вокзале в Колумбусе». «Один цент? Серьезно?» «Тогда я понял, что мою жизнь пора менять. Наступает долгая пауза». Алло, Джим, ты тут? Да-да, старик, я просто слушаю тебя и думаю. Я наконец-то пустил корни и стал независимым. Здесь у меня огромные возможности. Ну, если на то пошло, то у тебя и в Лос-Анджелесе будут корни, и независимость, и возможности тоже. Деньги – не проблема. Перед этим разговором я долго боролся с соблазном, потом решил уйти с работы, чтобы не упустить такой шанс – один на миллион. Но долгий разговор с Джоном убедил меня, что самым разумным будет сосредоточиться на карьере. Здравый смысл. Новое для меня понятие. Джон предложил мне повышение. Но самым привлекательным стало предложение доли акций в искателях развлечений. Я акционер? Что ж, наверное, я понимаю, о чем ты. Я хочу попробовать, Джим. У меня наконец-то есть зарплата, квартира, собственная машина и девушка. Она бы тебе понравилась. Ты точно решил? Если честно, то нет. Но все же хочу попробовать, что у меня тут получится. Тебе видней, Билли. В любом случае, теперь, когда мы опять на связи, мы должны как можно скорее повидаться. Я могу прилететь в Лос-Анджелес к тебе и Мэри. Или ты можешь приехать сюда. Слушай, Джим, а можно мне твой автограф? Он смеется. Тебе придется лететь за ним в Лос-Анджелес. Хотя Джим звучит абсолютно как прежде, и кажется, что мы лишь вчера вели наши долгие беседы, у меня мозг взрывается от попытки совместить Джима, бездомного, никому не нужного поэта на пляже Венеса и Джима, рок-звезду, автора мировых хитов. И все это за два года? Ты настоящая знаменитость, в это невозможно поверить. Приезжай, старик, уверен, что ты оценишь». — Обязательно приеду, Джим, только сначала попробую чего-то добиться на этой работе. — Как знаешь, тебе решать. Я всегда считал, что вы с Мэри опять сойдетесь. Казалось, будто вы созданы друг для друга. — Да, но когда она порвала со мной, ну ты сам все знаешь, мы периодически встречались в Венеции, но ей не нравилось то, что я делал. — А что ты делал? То же самое, что с тобой. Не работал, вечно под кайфом, жил на пляже. Однако классные были времена. Она хотела, чтобы я защитил диссертацию и достиг моего интеллектуального потенциала. По ее словам, Джим смеется. А вместо этого я работал в паршивом клубе, где выступал перед горской посетителей. Ей не нравилась наша музыка, так же, как и выпивка и наркота. Пауза. Когда-то она говорила, что верит в бессмертие нашей любви. Еще одна пауза. Но что-то я сомневаюсь».